Наступает гений обороны. Если поначалу долгая пауза воспринималась как подарок судьбы, позволяющий лучше подготовиться к грядущим боям, то к концу первого месяца лета ожидание становилось все тревожнее. Не столько страх, сколько нетерпеливое ожидание схватки все более усиливалось перед лицом явных признаков надвигающейся грозы. В конце июня 43-го немецкое командование стало усиленно готовить свои войска к наступлению — разведка центрального фронта неоднократно наблюдала сосредоточение больших групп танков и самоходной артиллерии противника в лесах севернее синькова и верхнее тагино сюда же подтягивалась мотопехота войска на передовой начали подвергаться внезапным коротким огневым налетам артиллерии в воздухе практически непрерывно находились разведывательные самолеты противника усилила свою деятельность и наземная разведка Ночью группы немецких саперов снимали свои минные поля, а также пытались проделывать проходы в советских минных полях и проволочных заграждениях. В ночь на 5 июля разведывательный отряд 15-й стрелковой дивизии обнаружил в районе Верхнего Тагино группу немецких саперов в количестве 17 человек, занятых работами по проделыванию проходов в минных полях. Захваченный в плен сапер 6-й пехотной дивизии Бруно Формель на допросе показал. Немецкие войска приведены в полную боевую готовность, и 5 июля, после короткой артиллерийской подготовки в два часа по европейскому времени, перейдут в наступление в общем направлении на Курск. Одновременно начнется наступление и на Курском направлении из района Белгорода. Учитывая, что советское командование вынашивало планы контрподготовки, ценность сообщенных сапёром формелем сведений было трудно переоценить. По крайней мере, теперь советское командование знало время начала немецкого наступления. Направление главного удара еще не было выявлено. Согласно мемуарам Марокоссовского, был захвачен в плен немецкий сапер также в полосе 48-й армии. Требовалось принятие решения на уровне командующего фронтом и даже ставки ВГК. Рокосовский впоследствии писал. До этого срока, сообщенного формелем, то есть 3 часа ночи по московскому времени, оставалось чуть более часа. Верить ли не верить показаниям пленных? Если они говорят правду, надо уже начинать запланированную нами артиллерийскую контрподготовку, на которую выделялось до половины боевого комплекта снарядов и мин. Времени на запрос ставки не было. Обстановка складывалась так, что промедление могло привести к тяжелым последствиям. Присутствовавший при этом представитель ставки Жуков, который прибыл к нам накануне вечером, доверил решение этого вопроса мне. Благодаря этому я смог немедленно дать распоряжение командующему артиллерией фронта об открытии огня. В 2 часа 20 минут 5 июля гром орудий разорвал предрассветную тишину, царившую над степью, над позициями обеих сторон, на обширном участке фронта южнее Орла. Наша артиллерия открыла огонь в полосе 13 и частично 48-й армии, где ожидался главный удар, как оказалось, всего за 10 минут до начала арт-подготовки, намеченной противником. По плану штаба Центрального фронта, удар артиллерии во время контрподготовки был направлен преимущественно по артиллерийским позициям противника. К артиллерийской контрподготовке привлекалась артиллерия, расположенная во всей полосе 13-й армии, а также артиллерия трех соединений 48-й и 70-й армий, которые примыкали к флангам армии Пухова. Нетрудно догадаться, что вне полосы немецкого наступления, то есть на правом фланге 13-й армии и на левом фланге 48-й армии, контрподготовка была выбрасыванием снарядов в пространство. Достойные поражения цели на неатакованных участках попросту отсутствовали. Всего для контрподготовки на Центральном фронте привлекалось 507 орудий калибра 76 мм и выше, 460 минометов 82 и 120-мм калибра и 100 реактивных установок М13. Это давало общую плотность с учетом реактивной артиллерии 33,5 орудия и миномета на 1 км фронта, а на наиболее важных участках до 60 стволов на 1 км фронта. Плановая продолжительность контрподготовки определялась в 30 минут с расходом четверти боекомплекта боеприпасов. На Центральном фронте артиллерийская контрподготовка была проведена дважды – в 2.10 продолжительностью в 20 минут и в 4.35. Идея поражения батарей противника даже на первый взгляд кажется сомнительной. В ходе перегруппировок артиллерии перед крупным наступлением выявленные ранее позиции могут быть оставлены. Идея контрподготовки по вероятным местам сосредоточения пехоты противника, как на Воронежском фронте, выглядит более жизнеспособной. Кроме того, в силу недостаточных плотностей артиллерии, привлекаемой для контрподготовки, слабой разведки в полосах контрподготовка своей цели не достигла, и атака противника сорвана не была. Что интересно, сами немцы приняли контрподготовку за начало артподготовки в полосах наступления соседних корпусов. Еще не зная, что фамилия ее сапера уже навечно вписана в историю войны, шестая пехотная дивизия в предрассветной дымке выходила на исходные позиции для атаки. В истории соединения начало операции «Цитадель» описывается яркими красками. В 3.30 5 июля началось наступление соседа слева. Ожидаемый оборонительный огонь русской артиллерии на участке дивизии оказался слабым, Чудовищным огневым ударом в 6.20 ознаменовалось открытие огня 16 ю действовавшими на участке дивизии артиллерийскими дивизионами и тяжелыми пехотными орудиями. Воздух были подняты против русских эскадры бомбардировщиков и боевых самолетов. Скоро на стороне неприятеля можно было видеть только огонь и дым и слышать вой снарядов и мин реактивных минометов. Под защитой этого огня, штурмовых орудий и тяжелого пехотного оружия, гренадеры, рейтеры и саперы штурмуют вражеские позиции. Удар немецкой артиллерии утром 5 июля действительно был очень сильным. Помимо собственной артиллерии соединений и дивизионов РГК, в артподготовке участвовали орудия, находившихся во втором эшелоне танковых дивизий. Они были выдвинуты на позиции еще за 8 дней до начала операции. Артподготовка была усилена авиационной подготовкой. Из-за нехватки авиации и с целью массированного воздействия на советскую оборону, план использования 6 воздушного флота предусматривал последовательную поддержку соединений 9 армии. Сначала вся авиация 1-й авиадивизии наносила удары в полосе 41-го и 23-го корпусов, а затем переносила усилия на полосу 47-го корпуса. Поэтому, как было совершенно правильно отмечено в дивизионной истории, немецкие соединения начали наступление не одновременно. Это было довольно рискованно, так как пока Люфтваффе действовала в полосе корпуса Гарпе, 6 и 20-я дивизии стояли, кусто сосредоточившись на исходных позициях на переднем крае. Однако после ночной контрподготовки советская артиллерия молчала, ее целью были артиллерийские позиции в глубине обороны. Опасным противником пехоты на исходных позициях могла стать авиация. Однако еще в 2.30 ночи штаб 16-й воздушной армии разослал в подчиненные ему авиасоединения директиву, предусматривающую только высылку к линии фронта сильных групп истребителей. Заранее подготовленный боевой приказ номер 0048, определявший порядок действий авиации в случае начала немецкого наступления, в действие пока не вводился летчикам лишь было приказано находиться в 30-минутной готовности к выполнению приказа номер 0048. Чем была вызвана такая осторожность, не совсем понятно. После захвата в плен немецкого сапёра последние сомнения в планах противника должны были развеяться. Приказ действовать по боевому приказу номер 0048 был отдан Руденко только 8.35 июля, а в действие он вступал с 9.30 того же дня. К тому моменту истребительные авиачасти уже успели понести потери, и график патрулирования в воздухе был нарушен. Благополучно дождавшись, пока вихры воздушных ударов сместится на запад, 47-й танковый корпус перешел в наступление. 6-й пехотной дивизии генерала Гроссмана предстояло сыграть важную роль в первый день битвы. Она наступала на направлении главного удара 9-й армии. Ее поддерживало единственное на северном фасе дуги подразделение «Тигров». 505-й тяжелый танковый батальон майора Сована. В полосе наступления корпуса леммерзена оборонялась 15-я стрелковая дивизия Джангавы. Два батальона штурмки штурмкищутцев, батальон тигров, пусть и неполного состава, вместе с техникой 20-й танковой дивизии были серьезным испытанием для 15-й дивизии, оборонявшейся на фронте 9 километров. Для пробивания проходов в минных полях «Тиграм» была придана 312-я рота радиоуправляемых танкеток «Боргвард». Об использовании «Боргвардов» именно на этом участке немецкие отчеты умалчивают. Но, судя по всему, они активно использовались, и минные поля были пройдены. Удар тяжелых танков и почти сотни САУ и танков сделали свое дело. Во второй половине дня, 5 июля, 15-я стрелковая дивизия была сбита с занимаемых позиций. 676-й стрелковый полк дивизии Джангавы попал в окружение севернее Александровки. С наступлением темноты полк пробился из окружения. Эстафету обороны принимала теперь находившаяся во втором эшелоне 6-я гвардейская стрелковая дивизия 17-го гвардейского стрелкового корпуса. Командующий 13-й армией Пухов позднее с досадой написал в своих воспоминаниях. Несколькими днями позже, речь идет о периоде до битвы, генерал Рокоссовский проверял состояние обороны левофланговой 15-й Сивашской дивизии. В инженерном оборудовании оборонительной полосы были вскрыты серьезные недочеты, но времени для устранения их до начала наступления противника почти не оставалось, и за это дивизия поплатилась потом, не выдержав первого же сильного удара врага. К вечеру первого дня сражения 15-я стрелковая дивизия была выведена во второй эшелон. Развал обороны дивизии Джангавы привел к ухудшению обстановки на стыке 70-й армии. Прорвать оборону правофланговой 132-й стрелковой дивизии 70-й армии немцы в первой половине дня не смогли. Части 47-го танкового корпуса неоднократно повторяли свои атаки на этом участке, бросали в бой значительное количество танков и авиации, но каждый раз с большими потерями откатывались назад также успешно отбили атаки противника и части правого фланга 280-й стрелковой дивизии. Несмотря на первоначальный успех, положение на стыке 13-й и 70-й армии во второй половине дня 5 июля стало неуклонно осложняться. 15-я стрелковая дивизия, неся большие потери, отходила назад, оголяя тем самым правый фланг 70-й армии. Командир ее 132-й стрелковой дивизии, пытаясь ликвидировать возможность обхода противникам фланга армии с востока, выбросил в Восточный гнилец один стрелковый полк, 712-й, но это не изменило положение. Немцы повернули на запад и атаковали 712-й полк, понесший уже до этого большие потери. Полк, сдерживая натиск противника, стал медленно отходить в направлении на гнилец. Почти одновременно с обходом фланга 132-я стрелковая дивизия была атакована с фронта. Во второй половине дня части 132-й стрелковой дивизии не выдержали натиска и начали отход. Куда менее успешно развивалось наступление левофланговой ударной группировки армии Модуля. Здесь бронированным тараном пехотных дивизий должны были стать Фердинанды и Брумбары. Соответственно, первый батальон 656-го полка истребителей танков, бывший 653-й батальон Фердинандов, должен был поддержать наступление 86-й и 292-й пехотных дивизий, а второй батальон 656-го полка, бывший 654-й батальон, в 78-ю пехотную дивизию. Батальон Брумбаров, ставший третьим батальоном 656-го полка, двигался во втором эшелоне. Советские передовые позиции в полосе наступления 41-го танкового корпуса, в которые входили 86-я и 292-я дивизии, были прикрыты очень плотным и глубоко эшелонированным минным полем. Здесь оборонялась 81-я стрелковая дивизия генерал-майора Баринова. Разминированию поля немецкими саперами препятствовал сильный заградительный огонь артиллерии. Для преодоления минного заграждения немцами были использованы высокие технологии того времени – Согласно приказу о наступлении, к работе приступила рота радиоуправляемых танкеток «Боргвард». Вследствие большой глубины минного поля на пробивание трех проходов было израсходовано 12 штук b 4 Проделанные таким образом проходы были пройдены передовыми танками без подрывов на минах. Однако предусмотренное в приказе обозначение проходов саперами не состоялось, ввиду чрезвычайно сильного артиллерийского огня. Из-за этого в наступлении образовалась заминка. Большое количество султанов-разрывов на поле боя помешало Фердинандам ясно распознать проделанные Б-4 проходы, которые не были никак обозначены, тем более что на жестком дерне гусеничный след Б-4 также не был различим. Поэтому, несмотря на проделанные проходы, Фердинанды начали выходить из строя из-за подрывов на минах. Уже в самом начале боя подорвались 10 самоходок, в итоге к 17.05 июля в строю в 653 батальоне осталось только 12 фердинандов из 45, имевшихся к началу сражения. 81-я стрелковая дивизия оборонялась намного успешнее своего соседа, и поэтому бои первого дня сражения обошлись для нее без окружений. К вечеру дивизия отошла на свою третью позицию к северу от станции понори. В полосе наступления 13-го корпуса высокотехнологичного разминирования просто не получилось. Здесь Фердинанды поддерживали наступление 78-й пехотной штурмовой дивизии. Путь через минные поля для бронетехники должна была пробивать рота радиоуправляемых танкеток. Однако при подходе к назначенному участку один взвод роты Борвардов попал на собственное неизвестное минное поле, вследствие чего вышло из строя четыре танкетки. Другой взвод, израсходовав 4Б4, смог проделать только один проход в советском минном поле. Далее всего один советский снаряд произвел полное опустошение в рядах радиоуправляемых машин. Артиллерийский снаряд попал в танкетку, находившуюся на исходных позициях. Она с грохотом разлетелась на части, причем взрывом были подожжены еще два других Боргварда Б4, также вскоре сдетонировавшие. Потеряв большую часть фердинандов на минах, 654-й батальон также не мог похвастаться весовыми успехами. 8 и 148-я стрелковые дивизии 13-й армии, оборонявшиеся на этом направлении, сумели в основном удержать занимаемые позиции. Однако новые самоходки все уже удалось подтолкнуть через минные поля, и они оказали эффективную поддержку наступающей пехоте. Командир взвода Фердинандов боем в письме генералу Хартману 19 июля отмечал. «В первый день боевых действий мы успешно сражались с дотами, пехотой, позициями полевой и противотанковой артиллерии. В течение трех часов наше оружие, Фердинанды, билось в кавалькаде вражеского огня и, как оказалось, было неуязвимым для противника. Вечером первого дня были уничтожены первые вражеские танки». Действительно, к вечеру первого дня битвы, отражавший удар фердинандов в направлении Понорей, 81-я стрелковая дивизия была усилена 27-м тяжелым танковым полком, 23 танка, 129-й танковой бригадой, 48 танков и 1442-м самоходно-артиллерийским полком, 16 новейших СУ-122. К концу 5 июля немецким войскам удалось вклиниться в оборону 13-й армии на 6-8 километров, то есть прорвать главную полосу советской обороны и выйти на участки в 15 километрах ко второй полосе в районе севернее альховатки Наступление на Мало-Архангельск и Гнелец было менее успешным, здесь немцам удалось продвинуться всего лишь на 5 километров. Уже в середине дня 5 июля модуль принял решение изъять приданную артиллерию из состава наступавшего на Малоархангельск 23-го корпуса. Однако в полосе наступления 47-го и 46-го танковых корпусов наступающие достигли второго армейского бронистного рубежа армии Пухова и прекратили атаки до утра следующего дня. Первый день воздушного сражения ознаменовался тяжелыми потерями авиасоединений 16-й воздушной армии. Выполнив за сутки 1720 самолета вылетов днем, она потеряла 98 самолетов. Около 75% потерь составили истребители. Боевой состав истребительных полков сильно поредел. Некоторые из них к исходу дня превратились в усиленные эскадрильи. Немецкая Первая авиадивизия совершила за день 2088 самолета вылетов, большая часть которых пришлась на ударные самолеты, которые оказали решительное влияние на успех наступления. 647 вылетов выполнили экипажи пикировщиков и 582 двухмоторных бомбардировщиков. С учетом самолетов, процент повреждений которых превысил 40%, первая авиадивизия потеряла 21 самолет. 3 u 88 8 7 87 1 Х-111, 7 ФВ-190, 1 БФ-110, 1 БФ-109. Подводя итоги первого дня цитадели на северном фасе, нельзя не отметить, что даже в сравнительно узком коридоре в лесах на Центральном фронте не удалось точно определить направление удара противника. Он последовал не там, где ожидалось. Рокоссовский писал в своих мемуарах. Первый день сражения на нашем фронте отчетливо определилось направление главного удара противника. Основные усилия он направлял не вдоль железной дороги, как это предусматривалось вторым вариантом, предположение нашего плана обороны, а несколько западнее на Альховатку. Речь идет о железной дороге, проходящей через Малоархангельск на Понаре, через центр обороны 13-й армии. Вопреки ожиданиям Рокоссовского, здесь был нанесен только вспомогательный удар пехотой 23-го корпуса. Как уже было сказано, вечером 5 июля модуль принял решение снять артиллерию из полосы 23-го корпуса, окончательно не изведя это направление до второстепенного. Действительное направление главного удара 9-й армии оказалось несколько западнее. В результате пригодился запас прочности, созданный в полосе 70-й армии, Напротив, плотная оборона в полосе 48-й армии оказалась далеко восточнее немецкого вклинения. Артиллерийские и минометные полки, кроме полковой, противотанковой артиллерии и минометов стрелковых полков, насчитывали 790 орудий и минометов. Это обеспечивало общую плотность на 1 км фронта. В 8-й стрелковой дивизии до 45, в 148-й стрелковой дивизии до 58, в 81-й стрелковой дивизии до 37 и в 15-й стрелковой дивизии до 36 орудий и минометов. Как мы видим, 15-я стрелковая дивизия была явным аутсайдером в ряду соединений 1 эшелона 13-й армии. Однако именно она оказалась на пути главного удара 9-й армии. Другие дивизии могли мощным огнем артиллерии препятствовать разминированию проходов для тяжелых танков и САУ противника. Через фронт 148-й стрелковой дивизии не смогли пробиться даже Фердинанды с Борвардами впереди. О печальной судьбе последних уже было рассказано. Несмотря на неточное определение атакуемого участка, запас прочности обороны Центрального фронта позволял выправить ситуацию и избежать катастрофы. После того, как выявилось примерное направление основного удара противника, командующий фронтом принял решение с утра 6 июля нанести контрудар по вклинившейся группировке немецких войск. Для контрудара выделялись значительные силы пехоты и танков. 17-й гвардейский стрелковый корпус 13-й армии и 16-й танковый корпус 2-й танковой армии должны были бить из района Альховатки в направлении на север, а 19-й танковый корпус – от Самадуровки на северо-восток. Задачей контрудара было восстановить положение на левом фланге 13-й армии. Впоследствии Рокосовский объяснял свое решение так. Пришлось отказаться от маневра фронтовыми резервами, так как для его проведения не хватало времени. Решено было как можно скорее нанести короткий, но сильный контрудар по вклинившемуся в нашу оборону противнику, использовав для этого 17-й гвардейский стрелковый и 16-й танковый корпуса. Очевидно, что быстрый развал обороны 15-й стрелковой дивизии не входил в планы командующего Центральным фронтом. Быстро перебросить стрелковые соединения пешим маршем из неатакованной 48-й армии было нереально. На второй день битвы можно было ввести в сражение только подвижные резервы, танки и имеющие скоростные тягачи артиллерию. 13-я истребительно-противотанковая бригада была изъята из 48-й армии и переброшена в 13-ю армию. Но здесь работала инерция планов. Бригаду поставили на второстепенное направление под Малархангельск. В какой-то мере быстрый взлом первой линии советской обороны с 47-м танковым корпусом стал неожиданностью для самих немцев. Описывая ход боевых действий в первый день наступления, командир 6-й пехотной дивизии Гроссман писал Батальон Тигров далеко впереди сражался с вражескими танками. Вдалеке перед фронтом дивизии лежала возвышенность, на которой можно было наблюдать передвижение русских. Если бы в этот момент подошли танковые дивизии, то, вероятно, Курск был бы взят. Враг был застигнут полностью врасплох и слабым. Драгоценное время, которое враг использовал для того, чтобы бросить вперед свои резервы, было потеряно. Хорст Гроссман был не одинок в негативной оценке плана наступления модуля. В своей истории германских танковых сил бывший начальник штаба Гудериана Вальтер Неринг писал «Из шести механизированных дивизий на северном фасе пять находились в резерве, уже одно это дало Красной Армии решающее преимущество, было бы гораздо разумнее бросить пару танковых дивизий вперед. У планов неуспешных операций незавидная судьба, их чаще всего безжалостно критикуют». Причем, чтобы не делал потерпевший неудачу военачальник, его обязательно осудят потомки. На южном фасе Манштейн и Гот поставили все подвижные соединения в первый эшелон. Их осудили за отказ от выделения эшелона развития успеха. Попробуем посчитать, насколько рационально командующий 9-й армии построил свою ударную группировку. На 1 июля 9-я армия имела 920 танков и штурмовых орудий. Модель поставил в первый эшелон два своих самых слабых подвижных соединения – 20-ю танковую дивизию и танковый полк 18-й танковой дивизии. 20-я танковая насчитывала всего 50 танков, а 18-я танковая – 69. Однако большая часть бронетехники 9-й армии находилась не в подвижных соединениях, а в отдельных частях качественного усиления. Модуль поставил немалые силы – 656-й полк «Фердинандов», 177-й и 244-й батальоны штурмкищутцев в полосу наступления 41-го танкового корпуса. Это составило в общей сложности 233 танка ИСАУ. Для поддержки атаки 47-го танкового корпуса модуль использовал обе роты 505-го батальона «Тигров» в дополнение к 245-му и 904-му батальонам штурмовых орудий. В этих трех батальонах насчитывалось 93 единицы бронетехники. Атаку 46-го танкового корпуса поддерживали 40 танков и штурмовых орудий, а атаку 23-го корпуса — 62 штурмовых орудия. Всего Девятая армия бросила в бой в первом эшелоне 5 июля 542 единицы бронетехники, или 57,7% всей наличной бронетехники. На направлении главного удара в полосе корпуса Лемельзена плотность танков составила 18 машин на километр, а в секторе Гарпе теоретически достигала 25 машин на километр фронта после ввода в бой танкового полка 18-й танковой дивизии. Столкнувшись с неравномерным, но достаточно сильным сопротивлением обороны 13-й армии, командующий 9-й армией решил досрочно ввести в действие свежие силы. В 17.00 5 июля, находясь на командном пункте 47-го танкового корпуса, модуль объявил Лемельзину, что намерен на следующий день ввести в бой 2-ю и 9-ю танковые дивизии в полосе его корпуса. Первоначальные планы использования двух этих дивизий в качестве эшелона развития успеха были отброшены. Как это часто случалось в самых разных сражениях войны, подвижные соединения приходилось вводить в бой, а не в прорыв. Также модулем было окончательно санкционировано использование «Гарпе» его второго эшелона, 18-й танковой дивизии, уже частично введенные в сражения. воду в бой подвижных соединений сопутствовало сужение фронта наступления – по решению командующего 9-й армии, атаки 46-го корпуса на Никольское и 23-го корпуса на Малоархангельск теперь носили чисто демонстрационный характер. Судя по всему, отданные командующим 9-й армии распоряжения закрепляли уже сложившееся положение вещей. Согласно показаниям, данным после войны, в советском плену командирам Второй танковой дивизии Фольротом Люббе его части начали выдвигаться вперед еще в первой половине дня 5 июля. Колонны 2 и 9 танковых дивизий двигались совершенно свободно, практически без воздействия с воздуха. Как уже было сказано, ранним утром 5 июля авиация 16-й воздушной армии фактически бездействовала. После разминирования дорог две танковые дивизии вступили в бой и к вечеру вышли в район Соборовки на подступы к высоте 257. Если судить по показаниям Любе, претензии к модулю совершенно безосновательны. Уже вечером первого дня наступления танковой дивизии второго эшелона были введены в сражение. Если бы 13-я армия не имела сильного второго эшелона, распад ее обороны был бы неминуем. На Наводя в бой второго эшелона корпусов Лемельзина и Гарпе насыщение бронетехникой ударной группировки 9-й армии не закончилось. Следующим утром в 5.46 июля модуль позвонил по телефону командующему группой армий центр Фон Клюге. Он доложил план атаки и уверенно пообещал, что к вечеру захватит высоты вокруг Понарей, альховатки, Кошары и Теплого. Модель верил, что такой успех позволит взломать оборону Рокоссовского на всю ее глубину. После этого Девятая армия сможет развивать наступление на Курск. Однако эти оптимистичные заявления лишь предверяли требования об усилении армии. Модель заявил фон Клюге, что у него не хватает сил, поэтому он просит командующего группой армий передать из своего резерва 10-ю танкогренадерскую и 12-ю танковую дивизии. Из этих двух дивизий и 4-й танковой дивизии предлагалось создать эшелон развития успеха, группу Эзебека, названную так по имени командира генерал-лейтенанта фон Эзебека. Похоже, что азарт битвы все сильнее захватывал модуля, первоначально не испытывавшего энтузиазма относительно цитадели. Желание выиграть любой ценой перевешивало осторожность и первоначальные планы быстрого перехода от наступления к обороне, если таковые действительно были. После некоторого колебания в резерве группы армии оставалась только 5-я танковая дивизия. Фон Клюге согласился передать модулю два новых соединения. Контур-удар Самым заметным событием второго дня битвы на северном фасе Курской дуги был контрудар резервами Центрального фронта по вклинившемуся в построение 13-й армии немецкому 47-му танковому корпусу. Рассматривая Курскую битву как некий образец ведения оборонительной операции, мне безинтересно сравнить заранее подготовленные планы использования резервов с ходом их фактического применения. Ранее уже было сказано о принятом Рокоссовском решении – Теперь имеет смысл разобрать это решение и его практическую реализацию поподробнее. В условиях неопределенности планов противника подвижные соединения являются весьма эффективным средством борьбы в руках обороняющегося. Наиболее сильным подвижным резервом в руках командующего Центральным фронтом была Вторая танковая армия. Армия Родина не только обладала большой ударной мощью, но и могла быть быстро выдвинута на направление, отстоящее на десятки километров от места ее расположения до битвы. Это позволяло предусмотреть ее использование в оборонительной операции при ударе противника по любой из трех армий, перекрывавших танкодоступный коридор в лесах на юге Орловского выступа. Впрочем, плодить многоходовые комбинации при планировании оборонительной операции в штабе Рокоссовского не стали. В зависимости от направления наступления противника, танковая армия должна была ввести боевые действия согласно трем вариантам, предусмотренным планом действий войск Центрального фронта. Первый вариант плана использования танковой армии был подготовлен на случай удара немцев по левому флангу 48-й армии, то есть при наступлении в направлении Алексеевка, Дроскова, Ливны, глубоко в тыл Курского выступа. В этом случае 3-й и 16 танковые корпуса должны были выйти в район Верхняя Сосна-Ивань-Андреевка и на второй-третий день операции во взаимодействии с 17-м гвардейским стрелковым корпусом нанести удар в общем направлении на Панское, то есть в основании участка прорыва противника. Второй вариант был разработан на случай наступления немцев вдоль железной дороги Орел-Курск, то есть удара в направлении понари золотухина курск Это направление перекрывалось основными силами 13-й армии. План действий Второй танковой армии в этом варианте предусматривал выход в ночь на второй день операции в район Березовец-Альховатка занятием исходных районов для нанесения контрударов Третьему танковому корпусу назначался район восточнее железной дороги Орел-Курск, а 16-му танковому корпусу западнее ее. В зависимости от направления наступления противника, один из корпусов принимал на себя удар немцев, а второй занимал по отношению к главной группировке противника фланговое расположение и наносил ей удар во фланг. Осуществлению этого варианта плана мешала непроходимая для танков река Снова. Поскольку времени в распоряжении советского командования оказалось предостаточно, на реке были построены, а также усилены ранее существовавшие мосты. По третьему варианту при нанесении главного удара в направлении Фатеш-Курск 16 и 3-й танковые корпуса выходят в район Самадуровки с задачей нанести контрудар в направлении Троэны. Во всех вариантах исходные районы для развертывания корпусов находились в 25-40 км от района сосредоточения армии. Планом предусматривалось, что каждый корпус для своего движения в исходный район получает два маршрута, причем выход должен быть произведен ночью с таким расчетом, чтобы танковые корпуса к 10 часам следующего дня после начала наступления противника находились в своих исходных районах. Если сложившаяся обстановка заставит занимать исходные районы днем, то танковые корпуса должны были совершать марш небольшими колоннами, рота, батальон, используя для скрытного перехода полевые дороги и колонные пути. Такое построение было результатом осмысления боевого опыта двух лет войны. Разделение корпусов на мелкие колонны защищало соединение от больших потерь в результате ударов авиации противника. По предварительным расчетам штаба армии, выход и сосредоточение танковых корпусов в исходные районы должны были занять не более 6-7 часов. Как это часто происходит с попытками думать за противника, с началом немецкого наступления все замечательные планы полетели в тартарары Ранее уже было сказано, что предположения о прорыве немцев вдоль железной дороги не оправдались – Однако это стало понятно далеко не сразу. Одним из уязвимых мест планирования от обороны является необходимость принятия основополагающих решений уже в первые часы наступления противника. Поэтому уже в 9.35 июля командующий фронтом отдал приказ о немедленном выступлении корпусов Второй танковой армии из районов сосредоточения. По приказу Рокоссовского они вводились в бой по разработанному ранее второму варианту – Заранее предупрежденные о возможности немецкого наступления и находившиеся в полной боевой готовности корпуса армии Родина с 12.05 июля уже были на марше. Строго по плану мелкими колоннами рота батальон они следовали по своим ранее намеченным маршрутам в назначенные для них исходные районы. Командующий Второй танковой армией, вставя задачу корпусам на выход в свои районы, одновременно приказал в новом районе занять огневые позиции и встретить противника огнем с места, действуя методом засад. Тем самым они должны были предотвратить захват противникам исходных позиций для запланированного контрудара. О том, что второй вариант плана действий Второй танковой армии неприменим, командование фронта узнало, когда армия Родина уже вытянулась в маршевые колонны. В процессе выхода танковых корпусов в свои районы обстановка на фронте 13-й армии все усложнялась. Ее левое крыло, хотя и медленно, но все же отходило в южном направлении. В связи с этим командующий фронтом в 12.00 отдал дополнительный приказ командующему 2-й танковой армии силами 16-го танкового корпуса и 11-й гвардейской танковой бригады контратаковать танки противника, прорвавшиеся к району альхаватка кошара Фактически, Рокоссовский дал упреждающий приказ, предполагающий развитие событий по худшему варианту – взлом обеих полос обороны 13-й армии. В таком варианте контратака соединений армии Родина не состоялась. Худшие опасения командования, к счастью, не оправдались. Днем 5 июля в районе Альхаватки кошары вообще не было противника. Он в это время еще находился на рубеже «Очки-Бутырки». Кроме того, эта контратака не могла быть осуществлена еще и потому, что танки корпусов двигались мелкими колоннами и растянулись в пути, а вот их бой по частям не отвечал требованиям обстановки. Полдень 5 июля можно считать переломным моментом смене планов, когда от домашних заготовок пришлось перейти к импровизации. Нанесение противникам удара в стороне от железной дороги заставило увеличить наряд сил подвижных соединений для его сдерживания. В 12.20 распоряжением командующего фронтом в оперативное подчинение Второй танковой армии был передан 19-й танковый корпус генерала Васильева, который по плану оборонительной операции предназначался для действий в составе 70-й армии. Из-за района сосредоточения 19-й танковый корпус выступил почти одновременно с частями 2-й танковой армии. Он первоначально имел задачу выйти на рубеж Молотычи, Петроселки, Новоселки, Есенок и подготовиться там к встрече наступающих танков противника огнем с места, а также быть готовым к нанесению контраударов в ранее подготовленных направлениях. Проще говоря, первоначальной задачей корпуса Васильева было подпирание, армирование бронетехникой обороны 70-й армии. Если Вторая танковая армия получила приказ на лету, находясь в маршевых колоннах, подвижный резерв 70-й армии успел выйти в назначенный первоначальным планом район, Также, двигаясь расчлененным порядком, 19-й танковый корпус в 19.00 5 июля вышел в назначенный ему район, где от начальника штаба БТ и МВ Центрального фронта получил приказ выдвинуться в район Самодуровка, Никольская, и немедленно контратаковать противника в направлении на Подолянь. Если нанести это направление на карту, то задача выглядит как «таранить в лоб наступающего противника». Подготовка к контратаке задержалась до наступления темноты, и контратака была перенесена на утро 6 июля. Задуманный Рокоссовским внеплановый контрудар Второй танковой армии должен был состояться уже вечером 5 июля. По крайней мере, в приказах 16-го танкового корпуса генерала Григорьева первоначально значилось время начала атаки в 21.00 5 июля. Перенос времени начала контрудара на утро 6 июля в целом отвечал требованиям изменившейся обстановки. К исходу 5 июля было окончательно установлено направление главного удара противника и глубина его продвижения. В этих условиях действия войск по второму варианту, предусматривавшему наступление противника вдоль железной дороги, не вполне отвечали требованиям сложившейся обстановки. Рокоссовский внес в план соответствующие уточнения. В 22.00 5 июля в штабе 2-й танковой армии был получен приказ командующего Центральным фронтом, в котором армии ставилась следующая задача. Третьим танковым корпусом перейти к обороне на рубеже полсела Горианово, Городище. 16-м танковым корпусом во взаимодействии с частями 17-го гвардейского стрелкового корпуса с рассветом 6 июля перейти в наступление в общем направлении на Степь-Бутырки. Задача восстановить положение на левом фланге 13-й армии. 19 танковым корпусом нанести удар на Соборовка-Подолянь. Командующим 13-й и 70-й армией, используя удары танковых корпусов, восстановить прежнее положение на фронте своих армий и прочно закрепиться. Первоначальные планы фланговых контрударов менялись на атаке навстречу прорывающемуся противнику. От заранее подготовленного плана остался только прием «один корпус обороняется, второй наносит контрудар во фланг». Третий танковый корпус получил оборонительную задачу. Ночь с 5 на 6 июля была использована на подготовку контрудара в соответствии с новым приказом командующего фронтом. Шестнадцатый танковый корпус занял исходные позиции в районе Вторые Понури Бутырки. Если корректировка планов использования корпусов Второй танковой армии еще могла опираться на домашние заготовки, то в отношении нового соединения начались сплошные импровизации. 19-й танковый корпус, получивший задачу на наступление в новом для него направлении, потратил много времени на рекогностировку местности и подготовку проходов через боевые порядки своей пехоты. Особенно много времени было потрачено на проделывание проходов в минных полях и других противотанковых препятствиях, установленных войсками 13-й армии в глубине обороны, так как никто не мог точно указать место их расположения. В результате не только к утру, но и к полудню следующего дня корпус не был готов к наступлению. К утру 6 июля в готовности к контрудару находился только 16-й танковый корпус. Он должен был наступать совместно с 75-й гвардейской стрелковой дивизией 17-го гвардейского стрелкового корпуса. Поскольку вечером 5 июля дивизия еще находилась на марше к району сосредоточения, начало атаки было перенесено Григорьевым на 3.00 6 июля. Однако 75-я гвардейская стрелковая дивизия к наступлению в назначенный срок готова не была. Связь с полками артиллерии не была обеспечена, минные поля не были разведаны и разминированы. В итоге время начала атаки сдвинуто на 5.00 6 июля. В назначенный час контрудар все же состоялся. Доклад немецкого 21-го танкового батальона 20-й танковой дивизии описывает советскую атаку следующим образом. Вспышки от множества артиллерийских батарей были видны вдали у горизонта, обрушивая на батальон сильный огонь. В тот же момент несколько волн вражеских танков, сидящих на них пехотой, атаковали наши позиции. Далее произошло то, что довольно часто происходило в наступлениях и контрударах Красной армии 42 второго по 43 третий Пехота 75-й гвардейской стрелковой дивизии залегла под огнем противника, и танки продолжили атаку в одиночестве – в первый момент 107-й танковой бригаде корпуса пришлось продвинуться на 1,5-2 километра, ценой потери четырех танков подбитыми и пяти сгоревшими. Далее около 7.00 по приказу командира корпуса танки вернулись и увлекли за собой пехоту. Однако после этого боевые порядки бригады были атакованы танками противника, в том числе тяжелыми. Ответный огонь результата не дал, так как имеющиеся бронебойные снаряды лобовую броню тяжелых немецких танков не пробивали. В итоге бригада за несколько часов потеряла 46 танков, 21 Т-34 и 14 Т-70 сгоревшими, 5 Т-34 и 1 Т-70 подбитыми, 3 Т-34 и 1 Т-70 застрявшими и впоследствии сожженными противником. Оставшиеся в строю 4 машины отошли к своей пехоте. Такое жестокое избиение бригады заставило командира 16-го танкового корпуса приказать 164-й бригаде прекратить атаку и отойти в исходное положение. Всего 16-й танковый корпус потерял за день 88 танков, из них 69 машин безвозвратно. В оборонительных сражениях подходившие резервы очень часто вступают в бой не одновременно. Сражение на северном фасе Курской дуги не стало исключением. 19-й танковый корпус сосредоточился в исходном районе утром 6 июля. На организацию взаимодействия со стрелковыми дивизиями и разминирование проходов было затрачено значительное время, поэтому соединения 19-го танкового корпуса нанесли удар в направлении Подоляне только в 17.00, то есть когда бригады 16-го танкового корпуса уже вынуждены были отойти в исходное положение. Встреченный сильным огнем артиллерии, танков и авиации противника, 19-й танковый корпус понес потери и отошел в исходное положение. В течение дня части корпуса понесли чувствительные потери. 101-я танковая бригада, 5 Т-34, не 2 Т-70. 20-я танковая бригада, 15 Т-34, из них 11 безвозвратно. 4 МК-2, 3 МК-3, 79-я танковая бригада, 9 Т-34, 8 Т-60. Вместе с тем следует отметить, что у 20-й танковой дивизии немцев этот контрудар двух советских танковых корпусов обошелся довольно дорого. При незначительных потерях в первый день наступления к вечеру 6 июля число боеготовых танков соединения уменьшило 73 до 50 единиц. По итогам не слишком успешного контрудара Вторая танковая армия получила приказ командующего Центральным фронтом всеми корпусами перейти к обороне. Третий танковый корпус закрепился на рубеже «Березовец», северо-западнее «Брусовое». 16-й танковый корпус в районе а 11 11-я отдельная гвардейская танковая бригада на рубеже «Яндовище», «Молотычи» на стыке 16-го и 19-го танковых корпусов. 19-й танковый корпус перешел к обороне только утром 7 июля на участке «Теплая красавка». Командующий Второй танковой армии Родин дал указание корпусам окопать танки на занимаемых рубежах, прикрыть их пехотой и организовать систему огня. Следует отметить, что все корпуса Второй танковой армии перед битвой получили по истребительно-противотанковому дивизиону 85 миллиметровых пушек по 12 орудий и были не вовсе без защитны перед лицом атак немецких тяжелых танков и САУ. Контрудар пехоты 17-го гвардейского стрелкового корпуса также не дал решительного результата. Он столкнулся с крупными массами немецких танков, атаковавшими несколькими группами с разных направлений. В промежутке между танковыми атаками на головы пехотинцев обрушивали свой смертоносный груз немецкие пикировщики. К 16.00 корпус отошел на исходные позиции. Однако град контрударов снизил темпы наступления противника. Немецкое продвижение 6 июля ограничилось двумя километрами, хотя потери при этом сократились до 2996 человек. В первый день сражения 9 армия потеряла 7223 человека. Итоги воздушного сражения над северным фасом Курской дуги 6 июля пока не давали решительного преимущества ни одной из сторон. Универсальным показателем в данном случае является число самолета-вылетов, у проигрывающей воздушное сражение страны число поднимаемых в воздух самолетов заметно снижается. В небе над Ольховаткой и Понарями этого пока не происходило. шестнадцатая воздушная армия выполнила 1126 вылетов днем и 200 ночью. Еще 269 вылетов пришлось на авиацию дальнего действия. Потери авиасоединений армии Руденко оставались на высоком уровне. 6 июля был потерян 91 самолет. В отличие от первого дня операции, большая часть потерь пришлась на бомбардировщики и штурмовики. Потери немецкого 6-го воздушного флота за 6 июля, согласно журналу боевых действий соединения, составили всего 6 самолетов – 3 Ю-88, 1 Ю-87, 1 БФ-110 и 1 ФВ-190. К вечеру 6 июля обе дивизии армии Пухова, попавшие под удар главных сил противника, были выведены из боя. 81-я стрелковая дивизия была сменена частями 307-й стрелковой дивизии и отведена назад. Теперь оборона 13-й армии на направлении главного удара противника полностью легла на плечи соединений, составлявших второй эшелон построения армии – 70-ю, 75-ю и 6-ю гвардейские стрелковые дивизии, 307-ю стрелковую дивизию. Вечером второго дня битвы Рокоссовский был вынужден напомнить про печально известный приказ номер 227 – ни шагу назад. В директиве штаба фронта номер ноль ноль триста семьдесят шесть ОП от восемнадцати шестнадцати шестого июля говорилось. Предварительные итоги двухдневных боевых действий показали, что некоторые части соединения, особенно в 13-й армии, проявили недостаточную стойкость в обороне, нарушили приказ Народного комиссара обороны СССР от 28 июля 42-го, номер 227, оставили без приказа свыше свои оборонительные позиции и тем самым позволили противнику вклиниться в нашу оборону и нарушить ее прочность. Несмотря на то, что приказ вышел вечером 6 июля, речь в нем шла скорее о событиях предыдущего дня. На третий день наступления немецким командованием был запланирован ввод в бой 4-й танковой дивизии. Вечером 6 июля модуль вернулся из дневных разъездов по соединениям армии и немедленно внес изменения в подготовленный его штабом план действий. Крэпс планировал поставить свежее соединение в затылок 9-й танковой дивизии под Понареме модуль отверг этот вариант и решил сместить острие удара, насколько это было возможно в рамках ограниченного пространства вклинения в советскую оборону четвертая танковая дивизия должна была наступать на теплое основным недостатком этого плана было то что две ударные группировки девятой армии наступали в расходящихся направлениях вторая и четвертая танковые дивизии по плану наступали в направлении теплого а 292-я и 86-я пехотные дивизии корпуса «Гарпе» на «Понаре». Замысловатый план также требовал скачкообразного распределения ресурсов авиации. С 5 до 7.00 первый авиакорпус должен был поддерживать корпус «Лемельзена», а с 7 до 12.00 переключаться на поддержку корпуса «Гарпе». Сражение на северном фасе Курской дуги четко распалось на два – бои за «Понаре» и немецкое наступление на Альховатку. Понри. Несмотря на, прямо скажем, ограниченные результаты контрударов 6 июля, они позволили выиграть время на перегруппировку резервов. Если перед битвой обороняющийся вынужден распылять силы на широком фронте, то с началом наступления противника их можно сводить в одну точку. Ударный клин немцев, словно магнит, притягивал к себе танковые, стрелковые и артиллерийские части Центрального фронта. Выигранные за счет контрударов сутки позволили сгладить несоответствие планов действиям противника. В ночь на 7 июля до Понорей добралась вторая истребительно-противотанковая бригада из 48-й армии. С малоархангельского направления к Понорям были перегруппированы две бригады из 12-й артиллерийской дивизии прорыва. Всего в районе поныри было сосредоточено 15 артиллерийских полков, тяжелая гаубичная бригада и две истребительно-противотанковые бригады. В какой-то мере перенацеливание одного из немецких ударов на фланг на Понаре гальванизировало старый план Рокоссовского, предусматривающий наступление вдоль железной дороги. Станция Понори была одним из узлов обороны, построенным в рамках этого плана. Штурм «Понрей» с соединениями 41-го корпуса начался с рассветом 7 июля. Пять раз немцы переходили в атаку, пытаясь прорвать оборону 307-й дивизии, но каждый раз с большими потерями откатывались назад. В 10 часов группе пехоты немцев с танками удалось прорваться на северо-западную окраину Понорей. но они были контратакованы резервом 307-й дивизии, два батальона пехоты и 103-я танковая бригада и отброшены в исходное положение. Не добившись успеха, немцы перенесли направление удара. Через час последовала атака на Понаре с северо-востока. В ожесточенном бою к 15.00 наступающим удалось овладеть населенным пунктом 1 мая и вплотную подойти к северной окраине Понарей. Учитывая упорные атаки немцев в одном и том же месте, командир 307-й стрелковой дивизии стянул в район Понарей всю противотанковую артиллерию. К отражению атак танков изготовились орудия крупных калибров, истребители танков, отряды заграждения и тому подобное. Небольшая железнодорожная станция была превращена в настоящую противотанковую крепость с круговой обороной. Последний решительный штурм станции Понри состоялся вечером 7 июля. На этот раз противник, бросив в бой одну танковую, восемнадцатую, и две пехотные дивизии, восемьдесят шестую и 292-ю, вторую, нанес одновременно удар с трех направлений – севера, востока и запада. Части 307-й стрелковой дивизии после непрерывного дневного боя не выдержали удара превосходящих сил противника и отошли в южную часть Понарей. Бой за станцию при свете горящих домов продолжался всю ночь. Командующий 13-й армией приказал вернуть утраченные позиции. Поддерживать пехотинцев 307-й стрелковой дивизии должны были 51-я и 103-я танковые бригады 3-го танкового корпуса. Атака должна была начаться с рассветом следующего дня. Также участвовать в контратаке должны были 129-я танковая бригада, имевшая на тот момент 10КВ, 18Т-34, 11Т-70 и 11Т-60, и 27-й гвардейский тяжелый танковый полк, 6 КВ-1С. Чтобы подстраховаться на случай сильного удара противника, Пухов подтянул в район понори, 4-ю воздушно-десантную дивизию из состава 18-го стрелкового корпуса. Во всяком позиционном сражении есть своя избушка лесника. Для сражающихся за Понари таковой стала станционная водокачка. Этот ориентир отметил острым писательским взглядом Симонов. Хорошо зрительно помню тогдашний вид понорей, за который шел бой, разбитые станционные здания, торчавшую, как палец, уцелевшую водокачку. В результате контрнаступления утром 8 июля советские стрелковые и танковые части вернули себе контроль над понарями и вышли на рубеж водокачки. Во второй половине дня немцы вновь заняли станцию, а вечером удачной контратакой 307-я стрелковая дивизия вернула утраченные позиции. На следующий день бои за Понри продолжились с прежней ожесточенностью. На этот раз немцы сменили тактику и взяли станцию в клещи ударом по обе стороны от железной дороги. Ударной силой новой немецкой атаки стала так называемая группа «Каль». В нее были сведены 654-й батальон «Фердинандов» и 216-й батальон «Брумбаров». Майор Бруно «Каль» был командиром последнего Советских источников в состав группы «Каль» включают 505-й батальон «Тигров», но, по немецким данным, он действовал на Архаватском направлении. Внезапным сосредоточенным ударом крупных сил тяжелой бронетехники немцам удалось прорваться в район поселка Горелое, глубоко в тыл, оборонявшим Понри советским частям. Однако здесь они попали в огневой мешок нескольких истребительно-противотанковых артполков. Маневр немецких тяжелых танков сдерживался минным полем с многочисленными фугасами из авиабомб и тяжелых снарядов. Прорваться в глубину советской обороны на плечах группы «Каль» у немцев не получилось, но оборонявший по норе полк 307-й стрелковой дивизии попал в окружение. Вечером 9 июля защитники станции были деблокированы ударом 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Утром 10 июля Произошла смена состава участников сражения за Понори с немецкой стороны. 292-я пехотная дивизия была отведена назад. Вместо нее в бой за многострадальную станцию вступила свежая 10-я танкогренадерская дивизия генерал-лейтенанта Шмидта. Вновь был нанесен удар в обход станции с востока. Позиции ее защитников были глубоко охвачены с фланга. Однако благодаря вступившим в бой десантникам ситуация оставалась под контролем. Вечером 10 июля Пухов отдал приказ на отвод 307-й дивизии на вторую линию. Ее позиции заняли части 3-й и 4-й гвардейских воздушно-десантных дивизий. Альховатка. В то время как корпус Гарпа вел тяжелые бои за Понари, корпус Лемельзина пытался прорваться на юг на Альховатском направлении. Определенная свобода действий немецких командующих корпусами часто позволяла оперативно реагировать на возникающие кризисы, но история дает нам немало примеров решений, идущих вразрез с интересами армии в целом. Так в бою 8 июля Лемельзин решил использовать части, переданные ему 4-й танковой дивизии, по своему собственному особому плану. Командир 47-го танкового корпуса изъял из прибывшей дивизии ее танковый полк, чтобы свести все имеющиеся танки во 2-й танковой дивизии. Также дивизия «Люббе» усиливалась 505-м батальоном «Тигров». Все эти танковые силы были объединены в бригаду «Бурмейстер» под командованием генерал-майора Арнольда Бурмейстера из 2-й танковой дивизии. Причем она была подчинена непосредственно штабу корпуса, не подчиняясь ни одному из командиров танковых дивизий, из техники которых ее составили. После полудня фактически командовал бригадой командир 2 танковой дивизии Любе. Вместо изъятого полка 4-я танковая дивизия получила 904-й батальон штурмовых орудий. Если называть вещи своими именами, Лемельзин превратил переданную ему 4 танковую дивизию в слабую пехотную 4 батальонного состава, поддержанную только штугами. Направление главного удара естественным образом смещалось в полосу второй танковой дивизии. задачи бригады бурмейстера, по оценке Любе, в нее входили до 180 танков. Был прорыв с линии Самадуровка кошара на юг в направлении высоты 274, 4,5 км юго-западнее Альховатки. Таким образом, Лемерзен стремился пробиться в южном направлении, прогрызть советскую оборону, надеясь на тактическое мастерство своих войск. Почти 200 танков также вселяли надежду на взлом советской обороны на узком фронте. Надежды Лемельзина на сокрушительный удар большого количества танков не оправдались. На пути 47-го танкового корпуса занимали оборону три дивизии 17-го гвардейского стрелкового корпуса, усиленные танками двух корпусов 2-й танковой армии. Они оборонялись в полосе, несколько большей той, что занимала в начале битвы злосчастная 15-я стрелковая дивизия. Жестокие бои развернулись 7 июля за высоту 257, прозванную немцами «танковой высотой». Взять ее наступающим не удалось. Немцам удалось лишь несколько потеснить на юг части 6 гвардейской стрелковой дивизии. Дальнейшее продвижение было остановлено огнем с места танков 109-й танковой бригады, 48-го и 58-го танковых полков, а также огнем 614-го истребительно-противотанкового полка. Офицер 1 батальона 35-го танкового полка 4 танковой дивизии описывал ситуацию в своем рапорте после боя. Русские подготовили оборонительные позиции на всех господствующих и тактически важных участках местности, куда можно было загнать танки и использовать как бронированные пушечные и пулеметные гнезда. Уничтожить вкопанные танки было очень трудно, потому что они были хорошо замаскированы, а их орудия располагались над самой землей. Большая ширина позиций не позволяла обойти их и нанести удар с тыла. Русские танки, особенно Т-34, КВ-1 и КВ-2, очень хорошо подходили для такого использования благодаря своей толстой броне и хорошему вооружению. Если их нельзя было атаковать с тыла, то уничтожить такие танки можно было лишь совместными действиями тяжелой артиллерии и пикировщиков. Однако эта неудача не остановила немцев. Используя продвижение в полосе 6-й гвардейской стрелковой дивизии, они перегруппировали в лес в западнее Березового Лога танки и пехоту. Уже в 19.30 последовала атака в направлении 2 Понари, высота 257, во фланг и тыл 75-й гвардейской стрелковой дивизии, оборонявшейся на танковой высоте. Однако и эта атака успеха не имела. Стыки дивизий были заранее сильно укреплены и обеспечивались огнем. Кроме того, 75-я дивизия, быстро перегруппировав свои силы, организованным огнем встретила атаку противника и отразила ее. С наступлением темноты бои на всем фронте корпуса прекратились. Бои 7 июля стоили 9-й армии еще 2861 человека. Потери Второй танковой армии, которые на тот момент подчинялись 16-й и 9-й танковые корпуса, за 7 июля составили 52 Т-34, 17 Т-70, 8 Т-60 и 7 МК-2, МК-3. Третий день сражения занимает особое положение в хронологии воздушной войны над северным фасом Курской дуги. В своих мемуарах командующий 16-й воздушной армии Руденко писал «Начиная 7 июля в воздухе над Центральным фронтом господствовала наша авиация». Это высказывание можно оценить как несоответствующее действительности. Количество вылетов, выполненных VI воздушным флотом 7 июля, даже возросло в сравнении с предыдущим днем, составив солидную цифру 1687. Из этого числа 1159 самолета вылетов совершили пикировщики, двухмоторные бомбардировщики и тяжелые истребители. Более того, даже немецкие истребители выполнили часть вылетов с бомбами. Соответственно, советская сторона ответила на это 1185 вылетами днем, 212 ночью и 210 вылетами дальнебомбардировочной авиации. Переломном 7 июля стало в расчете на потери 16-й воздушной армии. За день армия Руденко потеряла всего 37 самолетов, что было значительно меньше, чем в первые дни, два дня битвы. Потери немецких ВВС на северном фасе Курской дуги 7 июля составили 13 машин, в том числе 8 самолетов были потеряны безвозвратно. Когда Модуль узнал о принятом Лемельзеном решении создать группу Бурмейстера, он пришел в ярость. Идея самого командующего 9-й армией представляется более перспективной. По крайней мере, результаты наступления 4-й танковой дивизии 7 июля говорят именно об этом. События развивались следующим образом – Воспользовавшись предоставленной контрударами 6 июля паузой, командование 70-й армии рокировало со своего левого фланга на правой 140-ю стрелковую дивизию. Именно это соединение попало под удар дивизии Заукина. Советская дивизия отразила за день боя 13 атак противника, и лишь после 14-й атаки обескровленные части дивизии, не выдержав натиска, стали отходить на юг. Воспользовавшись отходом, немцы прорвались в теплое и овладели им. Положение было спасено соседними 70-й и 175-й дивизиями. Они прочно удерживали свои позиции, а водом в бой своих резервов закрыли прорыв. Модулю удалось угадать слабое место в советской обороне, но прямолинейная стратегия и воле Лемельзена свели на нет это открытие. Однако мощный удар свежих танковых сил заставил советское командование подтянуть к полю боя свой последний подвижный резерв. К чести Рокоссовского в своих мемуарах он не стал умалчивать об этом факте. К исходу третьего дня сражения почти все фронтовые резервы были втянуты в бой, а противник продолжал вводить все новые и новые силы на направлении своего главного удара. Можно было ожидать, что он попытается бросить в бой все, что у него имеется. Пойдет даже на ослабление своих частей на второстепенных участках фронта. Чем удержать его? И я решился на большой риск. Послал на главное направление свой последний резерв, девятый танковый корпус генерала Богданова, который располагался в районе Курска, прикрывая город с юга. Это было полностью укомплектованное соединение, наша надежда и гордость. Корпус был передан в 13-ю армию и подтянут в район Ольховатки. В случае прорыва немцев через танковую высоту на юг, на их пути встал бы корпус Богданова. Предпринятые на следующий день, 8 июля, попытки немцев пробиться через Теплое, успеху уже не имели. В ночь на 8 июля 70-й армии был вновь подчинен 19-й танковый корпус. Как мы и помним, ранее он был передан 2-й ТА для контрудара 6 июля. В свою очередь, командующий 70-й армией генерал-лейтенант Галанин создал группу из 19-го танкового корпуса, 140-й стрелковой дивизии и 3-й истребительно-противотанковой бригады. Армированная танками оборона сдержала удар противника. Продолжение наступления на Ольховатском направлении также принесло немцам только успехи тактического значения. Возросшие усилия в попытках прорваться в Понаре и на Альховатку привели к возрастанию потерь 9-й армии за день до 3220 человек. Была, наконец, захвачена танковая высота, высота 257, но это уже не имело никакого значения. Активность авиации сторон 8 июля пошла на спад шестой воздушный флот выполнил 1173 самолета вылета днем, 134 ночью. шестнадцатая воздушная армия ответила 913 самолета-вылетами днем и 173 ночью. Советская дальнебомбардировочная авиация также несколько снизила активность, ограничившись 169 вылетами. Начиная с 9 июля, ее участие в сражении на северном фасе было ничтожным. В последние дни сражения на северном фасе Курской дуги все большее влияние на ход событий стала оказывать подготовка Западного и Брянского фронтов к наступлению против немецкой Второй танковой армии. Жуков вспоминал: Еще в ходе описываемых сражений под утро 9 июля на командный пункт Центрального фронта мне позвонил Сталин. Я, ознакомившись с обстановкой, сказал: Не пора ли вводить в дело Брянский фронт и левое крыло Западного фронта, как это было предусмотрено планом. «Здесь, на участке Центрального фронта, противник уже не располагает силой, способной прорвать оборону наших войск», – ответил я. «Чтобы не дать ему времени на организацию обороны, к которой он вынужден будет перейти, следует немедленно переходить в наступление всеми силами Брянского фронта и левым крылом Западного фронта, без которых Центральный фронт не сможет успешно провести запланированное контрнаступление». «Согласен. Выезжайте к Попову и вводите в дело Брянский фронт». Когда можно будет начать наступление Брянского фронта? 12 -го. Согласен. К атакам на Орловский выступ севера готовились не только советские войска. Изучение событий на северном фасе Дуги с 19 по 12 июля у многих исследователей оставляет устойчивое впечатление имитации бурной деятельности. Армия Модуля уже 9 июля фактически прекратила свое наступление и постепенно готовилась к отражению советского наступления. Историк Франц Куровский прямо говорит – без консультации с генерал-фельдмаршалом фон Клюге модуль приказал прекратить все атаки. Формально 9 июля было небольшой паузой перед возобновлением атак. Средством взлома обороны советских войск должны были стать новые соединения. Модель затребовал у фон Клюге не только 10-ю танкогренадерскую и 12-ю танковую дивизию, но и прибывающую из резерва 36-ю моторизованную дивизию. До их прибытия командующий 9-й армией мог обещать только атаки с ограниченными целями. Однако, атаки с ограниченными целями сохраняли ожесточение настоящего позиционного сражения. Немцы 10 июля упорно пытались пробиться через оборону 19-го танкового корпуса. Несмотря на то, что 101-я танковая бригада вела бой, вкопав все танки, за день боя было потеряно 32 машины, в том числе 10 сгорело. Всего за 10 июля корпус потерял 44 танка. 9-я армия потеряла 10 июля 2560 человек, один из самых высоких показателей за время наступления. План использования новых соединений становится размытым и неопределенным. В журнале боевых действий Верховного командования сухопутных войск Германии 11 июля появляется запись «Девятая армия продвинулась только на 2-3 километра из-за упорного сопротивления противника». Поскольку быстрого успеха достигнуть не удалось, речь теперь идет о том, чтобы при минимальных собственных потерях нанести максимальный урон противнику. Для этого начато подтягивание резервов. Новые соединения пребывали без особой спешки. десятая я танкогренадерская дивизия так медленно выдвигалась к линии фронта, что появилась на поле боя только 10 июля. О ее вступлении в бой за Понари было сказано ранее. 12-я танковая дивизия генерал-майора фон Боденхаузена и 36-я моторизованная дивизия генерал-майора Голника отстали еще на сутки. Однако после прибытия новых дивизий водить за нос верховное командование было уже проблематично. Нужно было возобновить наступление. Наиболее перспективным был участок у Теплого, где действовала 4-я танковая дивизия – но утром 13 июля за час до начала артиллерийской подготовки Лемельзин лично прибыл на командный пункт дивизии и заявил «Вчера противник начал атаки в нескольких местах Орловского выступа, его танки глубоко вклинились в нашу оборону». Он приказал командиру дивизии фон Заукину перейти к обороне, взяв на себя также полосу 20-й танковой дивизии. Немецкие войска на периметре Орловского выступа начали спешное перестроение». Модуль лично прилетел в штаб Второй армии в Орле, чтобы принять командование двумя армиями. Реакция группы армий «Центр» и 9-й армии на начавшееся 12 июля советское наступление была поразительно быстрой. Штаб 41-го танкового корпуса «Гарпе» вышел из боя практически немедленно. 12-я танковая и 36-я моторизованные дивизии были просто перенацелены в новом направлении – Также были отданы приказы об отходе 18-й и 20-й танковых дивизий, а также полка фердинандов. Модель лихорадочно демонтировал ударную группировку цитадели и бросал выведенные из боя дивизии навстречу наступающим советским армиям. Начиналась новая фаза сражения. В период наступательных действий с 5 по 11 июля 43-го 9-я армия потеряла 22 273 человека. За тот же период, с 5 по 11 июля 43-го, Центральный фронт потерял 33 897 человек. Детализированные данные по потерям 9-й армии имеются за период с 5 по 10 июля 43-го. За эти несколько дней армия Модуля потеряла 195 офицеров убитыми, 573 ранеными и 16 пропавшими без вести. 3501 рядовых и унтер-офицеров убитыми, 16209 ранеными и 856 пропавшими без вести, а всего 20 566 человек. Наибольшие потери понесли 78-я и 292-я пехотные дивизии, потерявшие, соответственно, 1959 человек и 1969 человек. 6-я пехотная дивизия не сильно от них отстала, потеряв 1422 человека. Однако в расчете на боевую численность это означало ее снижение на треть или даже наполовину. Вторая танковая дивизия потеряла три четверти своей боевой численности. Краткие выводы. Достаточно широко распространено мнение, что на северном фасе все было благополучно. Там же был Рокоссовский. В противоположность драматическим поворотом событий на южном фасе. Однако, в отличие от шахматистов, начинающих партию с двух рядков, установленных в строго определенном порядке фигурок, военачальники воюют в разных условиях. Как в отношении подчиненных им войск, так и в отношении возможностей противника. Центральный фронт изначально находился в более выгодном положении, чем Воронежский. Ему требовалось перекрывать преднамеренной обороной узкую полосу танкодоступной местности. Уверенного угадывания направления главного удара противника в этой полосе не произошло. Ведение операции также вызывает немало нареканий. Уже первый ход Рокоссовского, контрподготовка, вызывал сдержанные оценки даже в советский период. В сборнике по изучению опыта войны было сказано «Основной задачей контрподготовки должен быть срыв наступления противника, а главными объектами воздействия – скопление его войск, сосредоточившиеся для перехода в наступление». Для дезорганизации системы управления противника целесообразно наносить мощные массированные удары артиллерии по командным и наблюдательным пунктам. Подавление батарей противника нельзя считать основной задачей контрподготовки. Оно является одним из элементов, ее и должно проводиться по отдельным наиболее вредящим батареям. Подобные сборники издавались сугубо практической целью знакомить командиров различных уровней с положительным и отрицательным опытом войны. Поскольку шла война, другие соображения имели меньшую ценность. Поступать по примеру командования Центрального фронта Красным командиром настойчиво не рекомендовалось. В годы застоя, когда история войны лакировалась до ослепительного блеска и мифологизировалась до крайности, контрподготовка Центрального фронта также была оценена как минимум сдержанно. В статье генерал-майора артиллерии Фомина в известном сборнике «Курская битва 70-го» говорилось. Нам представляется, что огневой удар необходимо наносить по тем силам и средствам, которые предназначены для непосредственного наступления. Если раздавить танки и пехоту, некому будет наступать даже при наличии нетронутой артиллерии. Наоборот, оставшиеся целыми танковые и мотострелковые части и подразделения первого эшелона всегда пойдут в наступление, даже при значительных потерях в артиллерии. Таким образом, план контрподготовки и его реализация на Центральном фронте вызывали и вызывают скорее отрицательную, нежели положительную оценку. Робкие голоса за контрподготовку по артиллерийским позициям говорят о 40% батарей противника, которые смогли открыть огонь в полосе 13-й армии. На чем основаны эти оценки, непонятно. Артиллерийская подготовка 9-й армии была одной из мощнейших за всю войну. Шансы поразить войска противника на исходных позициях для атаки, а 6-я пехотная и 20-я танковые дивизии были вынуждены находиться в скучных порядках довольно долго, были артиллеристами Центрального фронта упущены. С определением планов действия противника на Центральном фронте также все было совсем неблагополучно. Планирование оборонительного сражения базировалось на предположении, что немцы будут наступать вдоль крупной магистрали. Таковой была железная дорога Орел-Курск. Следует отметить, что советское командование достаточно часто приписывало противнику стремление наступать вдоль дорог. Например, под Вязьмой в октябре 1941-го планирование обороны строилось на предположении, что немцы ударят вдоль магистрали Смоленск-Вязьма. Под Сталинградом в июле 1942-го также считали, что осью немецкого наступления станет железная дорога, идущая на Сталинград с запада на восток. Как все уже догадались, в том и другом случае немцы ударили не там, где их ожидали. Центральный фронт не стал исключением. Главный удар был нанесен Девятой й армии к западу от линии железной дороги. Плана действий на этот случай у штаба Центрального фронта просто не было. Соответственно, пришлось импровизировать сопутствующими любой импровизацией шероховатостями и лишними телодвижениями. Действия Центрального фронта на северном фасе Курской дуги показывают, что даже в полигонных условиях обороны узкого коридора в лесах ведение оборонительной операции требует значительных сил и средств. 13-й армии пришлось задействовать все свои резервы, все стрелковые корпуса, в том числе гвардейские воздушно-десантные дивизии, были введены в сражение. В большинстве оборонительных операций Красной армии 41 по 42 второй создание аналогичной по плотности и устойчивости обороны было технически неосуществимо. Может возникнуть вопрос, почему же немцы не прорвались? Ответ на него лежит не только в плоскости подготовки войск Центрального фронта, но и в плоскости возможностей войск Девятой армии. Для иллюстрации этого тезиса можно привести данные по боевой численности дивизий в основной ударной группировке армии Модуля 47 и 41 танковых корпусах. Для сравнения, соединение группы армий Юг танкогренадерская дивизия Райх имела боевую численность 7350 человек, третья танковая дивизия 5170 человек. 167-я пехотная дивизия 6776 человек. Штатная боевая численность была еще выше. Ударные возможности дивизии 9-й армии были существенно ниже, чем в соединении вермахта в июне 41 или летом 42 -го. Соответственно, и боевые возможности дивизии модуля в июле 43 были ниже, чем в лучших армиях в лучшие годы. Как повела бы себя советская оборона на северном фасе Курской дуги под ударами дивизии с боевой численностью образца 41 или 42 неизвестно. Техника Наиболее интересным с технической точки зрения участником сражения на северном фасе Курской дуги был Фердинанд. Эта выпущенная маленькой, даже по немецким меркам, серии машина получила широкую известность, и ее имя в какой-то мере стало нарицательным. Однако Фердинанды не сыграли существенной роли в боевых действиях. Почему? 14 июля массированная атака советских войск вынудила соединение 41-го танкового корпуса отойти от станции Понори, оставив поле боя со множеством подорвавшихся на минном поле танков и САУ. Уже 15 июля места боев были осмотрены комиссией Гау и Нии БТ-полигона. Всего в районе северо-восточной станции Понори были обнаружены 21 Фердинанд, 3 Брумбара, 8 танков ПЦКПФВ3 и ПЦКПФВ4. Больше половины «Фердинандов» имели повреждения ходовой части на минах. Еще пять машин имели повреждения ходовой части, вызванные попаданиями 76-2-мм снарядов. Только одна самоходная установка имела пробоину в левом борту от 76-2-мм бронебойного снаряда. Два безвозвратно потерянных «Фердинанда» были уничтожены оружием, доля которого в потерях бронетехники обычно ничтожно мала. Одна самоходная установка была уничтожена прямым попаданием авиабомбы с бомбардировщика П-2, а еще одна была разрушена попаданием в крышу 203-мм снаряда Гаубицы Б-4. Один Фердинанд был сожжен бутылкой с зажигательной смесью. Основные потери Фердинанды понесли от минного оружия, и в связи с этим достаточно странно выглядят слова Гудериана. Кроме настольной пушки, у танка не было другого оружия, то есть для ближнего боя он был непригоден. Ни пехотинцы с бутылками зажигательной смеси и противотанковыми ружьями стали причиной высоких потерь Фердинандов, но недостаточное инженерное обеспечение наступления. Прошедшие всю войну с вермахтом САУ «Штурм также не были вооружены пулеметами, но никто не предъявлял им претензий в беззащитности перед лицом пехоты. Более того, сложившаяся практика применения самоходной артиллерии предусматривала применение подобных конструкций во второй линии построения танковой атаки, где ведение ближнего боя с пехотой не требовалось вовсе. В целом можно сказать, что «Фердинанды» под Курском применялись так, словно их не переделывали из «Тигров» Порше в истребители танков. Претензии Гудериана к «Фердинандам» — это в конечном счете претензии к недостаткам самоходной установки в сравнении с танками. 90 танков «Тигр» фирмы Порша, использовавшихся в армии модуля, также показали, что они не соответствуют требованиям ближнего боя. Эти танки, как оказалось, не были снабжены в достаточной мере даже боеприпасами. Положение обострялось еще и тем, что они не имели пулеметов, и поэтому, когда врывались на оборонительные позиции противника, буквально должны были стрелять из пушек по воробьям. Им не удалось ни уничтожить, ни подавить пехотные огневые точки и пулеметные гнезда противника, чтобы дать возможность продвигаться своей пехоте. К русским артиллерийским позициям они вышли одни, без пехоты. При такой стилистике применение первоначальный внешний вид «Тигра Порше» выглядит предпочтительнее. Фердинанд с орудием в неподвижной рубке и, как следствие, ничтожными возможностями по маневру огнем и неважным обзором для командира машины, мало подходил на роль тяжелого танка. Этому также не соответствовала подготовка личного состава 654-го батальона, не служившего ранее в танковых войсках. Противотанкисты батальона «Ноака» не владели тактикой танковой войны, отрывались от пехоты, плохо взаимодействовали с саперами. Несколько лучше выступали служившие на САУ с экипажи батальона штейн -Ватца. Но в любом случае оба подразделения Фердинандов сильно проигрывали в эффективности сформированным из танковых частей батальоном «Тигров». Однако крестом Фердинанда, на позднее модернизированного «Элефанта», стало его использование в качестве тяжелого танка экзотической конструкции. На очевидные технические и тактические проблемы наложились ошибки в оперативном использовании батальонов «Фердинандов». Они были приданы 41-му и 23-му корпусам, столкнувшимся с самой прочной обороной. Уже в первый день было решено перебросить батальон из 23-го корпуса в центр ударной группировки 9 армии. Но постоянно разъезжавший по передовым подразделениям модуль 6 июля попросту забыл проконтролировать передачу батальона самоходок из корпуса «Фриснера». Сам командир корпуса своевольно оставил их у себя. 7 июля Модуль изменил свое решение и оставил батальон фердинандов в распоряжении командования 23-го корпуса, хотя они были нужнее на направлении главного удара. В центральном 47-м корпусе воевали только две роты «Тигров» из 505-го батальона тяжелых танков. Несколько рот фердинандов могли существенно изменить картину боев за танковую высоту – но, к счастью для советских солдат 13 армии, этого не произошло.